Глава 1. Зара торопилась, чтобы оказаться в офисе вовремя в свой первый рабочий день. Нельзя опаздывать. Ни в коем случае. Эта работа нужна ей по зарез. Иначе придется искать еще одну подработку, чтобы накопить нужную для лечения сумму. А здесь в офисе обещали стабильную своевременную оплату. Более того, от здания, где располагалась компания, можно было всего за несколько минут добраться до частной клиники, в которой Зарета должна получать лечение. А значит, можно было быстро добраться туда при необходимости или в случае ухудшения самочувствия. Но обо всем этом Зара старалась не думать. Сейчас главное – сосредоточиться на своих обязанностях и девушка планировала выполнять их на отлично, насколько хватило бы сил. Офис компании «Валько» базировался в огромном здании. Зара не знала точно, сколько здесь этажей. Главное, что нужный ей отдел был на 45-м. Но даже не это важно, а то, что лифт, на котором поднимались сотрудники, был наполовину стеклянным. И это нервировало. Зара очень надеялась, что привыкнет к подобному экстриму, как и другие сотрудники. По крайней мере, никто не паниковал, стоило дверцам кабинки закрыться. Никто, кроме Зары. Девушка сильно нервничала вплоть до того момента, пока на панели не загорелись заветные цифры. — Простите, мой этаж! — вежливо проговорила Зара и ринулась через толпу к дверям а с облегчением выдохнула, когда оказалась в просторном холле. И тут же Зара попала в поле зрения администратора. Женщина, которая проводила собеседование, бросила на девушку строгий взгляд поверх очков. — Опаздываешь! — отчеканила мадам и плюхнула на гладкую поверхность стола кипу бумаг. — Копии нужны в двух экземплярах. Зара закивала, торопливо подхватила документы и отправилась на поиски копира. Устройство было обнаружено не сразу, но зато Зара отыскала целую комнату с работающими копировальными машинами. Работа пошла веселее. И Зара справилась за почти рекордное время. Потом вернулась к администратору. — Иртанова! — высокомерно проговорила женщина, не глядя на девушку. — Вот адрес! — «Еезжай в химчистку!» Зара кивнула, подхватила карточку с адресом и квитанцию, по которой нужно будет забрать заказ. «Простите, а где можно оставить свои вещи?» «Кружку, к примеру», – уточнила Зара, понимая, что никто не собирается показывать ей офис. «В принципе, не такая уж у нее и важная должность здесь, но для более продуктивной работы...» Хотелось бы все-таки знать, что из себя представляет офис Валько. — Думаешь, у кого-то есть время водить для тебя экскурсии здесь? — прищурилась мадам. — Я поняла, спасибо, — кивнула Зара и уступила место сотруднику, у которого были более важные дела к администратору. А за спиной раздался немного насмешливый вкратчивый голос. — Горгона Игоревна сегодня отжигает. Зара обернулась. Перед ней стоял привлекательный молодой человек. Смотрел на нее сверху вниз, склонив голову на бок. В руке парень держал кружку, в которую умещался по крайней мере литр жидкости, а под мышкой была зажата тонкая папка с документами. И да, на носу парня красовались круглые очки. Однако Зара немного испугалась. Ведь перед ней стоял не просто человек, а тот, кого принято называть высшей расой, носитель звериной крови. Зара незаметно сглотнула, она была обычным человеком без всяких выдающихся способностей. Ее родители тоже были простыми людьми. Однако мир, в котором жила девушка, не был простым. В человеческом мире с древних времен поселились представители звериной крови – звери, хищники. Внешне они были подобны людям, однако оказались более выносливыми, сильными, успешными, знаменитыми. Они занимали все руководящие посты, создавали собственные кланы и семьи, и теперь, когда эволюция взяла свое, звери негласно подчинили людей своей воле. Нет, рабства не было. Однако Зара не знала ни одного человека, который был способен противостоять желаниям зверя. Они подавляли людей своей волей, а потому Зара старалась держаться в стороне от них. — Что, простите? — неловко уточнила Зара. — Илона Игоревна, наш бессменный старший администратор, — пояснил молодой человек, кивнув за спину Зары. Но я зову ее Гаргона Игоревна. Похоже, да? Зара с трудом скрыла улыбку, бросила украдкой взгляд на женщину. Да, прав незнакомец. Было некое сходство между этой дамой и Медузой Гаргоной, мифическим существом со змеями вместо волос. Возможно, прическа была тому виной. Крупные локоны уложены пышной копной. «Или все дело в характере?» Зара предпочла не углубляться в расспросы, по крайней мере, не в первый рабочий день. «Возможно», — неопределенно ответила Зара. «Ты новенькая? Стажер?» — уточнил незнакомец. «Так и есть», — кивнула Зара. «Меня зовут Зарета Иртанова». «Очень приятно», — заулыбался молодой человек. «Пойдем». «Куда?» «Мне нельзя, у меня поручение», – вяло возразила Зара. Но молодой человек цепко перехватил девушку за руку и потянул за собой через длинный коридор. Зара плохо ориентировалась в новом для нее офисе и никого из сотрудников пока не знала, как и нюансы общения между персоналом. Но поняла, что этот странный парень просто так не отстанет. «Какое!» «Химчистку сгонять!» – хыркнул парень. «И да, меня, кстати, зовут Димом!» «Дмитрий?» – уточнила Зара. «Нет, Дим!» «Просто Дим!» – мотнул головой парень, взглянув на девушку с капелькой снисходительности во взгляде. Как будто был старше на 20 лет и мудрее. Хотя, если судить по внешности, парень был ровесником самой Зары. Однако, если учесть звериную кровь, то парень мог быть даже младше. Просто выглядел более мужественнее. А хотя тут не угадать. Зарята улыбнулась новому знакомому. Правда, пришлось для этого запрокинуть голову, потому что парень был очень высокого роста. И худой настолько, что, кажется, кости торчали под одеждой свободного кроя. «Умеешь хранить секреты?» подмигнул Дим и втолкнул девушку в дверь, которую успел распахнуть. «Наверное, да», кивнула Зара и перешагнула порог. Парнишка вошел следом, прикрыл дверь и поставил кружку на стол. А Зара принялась удивленно осматриваться по сторонам. Куча мониторов, на которых постоянно что-то происходило. Какие-то графики, цифры, картинки с видеокамер, Словом на экранах кипела офисная жизнь. «Ты компьютерщик», догадалась Зара. «Ха! Я хакер», с гордостью сообщил Дим. «И мне нужна твоя помощь. Какой цвет ты предпочитаешь? Фиолетовый или синий?» «Синий», не задумываясь, выбрала Зара. «Так я и думал», заулыбался Дим, плюхнулся в кресло, отпил свой чай из огромной кружки, и принялся стучать по клавиатуре. «Значит, синий!» Зара несколько минут наблюдала за тем, как Дим работает, а тот, казалось, погрузился в свое занятие с головой и позабыл о том, что в его кабинете находится посторонний человек. «Я, наверное, пойду!» – скромно проговорила Зара. «Еще чуть-чуть!» – пробормотал Дим, а его пальцы порхали по клавиатуре. «И!» «Все!» Зара даже подпрыгнула от неожиданности, когда молодой человек радостно выкрикнул последнюю фразу и негромко рассмеялась. «Удивительный смех у тебя, Зарета Иртанова!» улыбнулся парень. «Пойдем обедать?» «Как обедать? Мне ведь нужно химчистку!» напомнила девушка. «Не беда! По пути заскочим!» махнул рукой Дим. «Кстати, ты даже не представляешь, как меня спасла!» Я третьи сутки буксую на этом месте, но появилась ты, и вот все срослось. Разве это не чудо? Зара скептически фыркнула. Чудо? Ну, конечно. Но возразить ей никто не позволил. Дим уже тащил Зару за руку к стойке администратора, а там к лифтам. — Горгона Игоревна, у меня обед! — зычным голосом оповестил странный компьютерщик. «Приятного аппетита, Добромир Светозарович!» Чинно и вежливо ответила женщина. А Дим, не слушая, впихнул Зару в кабинку лифта и сам вошел. А после и вовсе стал насвестовать какую-то смутно знакомую мелодию. «Выходит, Дим — это Добромир?» — улыбнулась Зара, предпочитая смотреть на собеседника, а не на стеклянную стену, за которой, кажется, проносился весь мир, спугающий Зару скоростью. «Ой, не вздумай звать меня так!» — усмехнулся парень. «Папаша у меня такой, с причудами, любит всякую древность, вот и игрался с именами Добромир, Радмир, Тихомир. Бред словом!» «Понятно!» — пожала плечом Зара. «Значит, у тебя много братьев?» «Два, и оба старшие!» Словно жалуясь, вздохнул Дим. «Сыщие наказания, а не родня!» Зара тихонько рассмеялась, но не стала рассказывать парню о том, что она с самого детства мечтала о брате или о сестре. Однако не сложилось. У мамы всегда было хрупкое здоровье, и выносить второго ребенка она не смогла. Девушка задумалась и не сразу заметила, что лифт остановился, не доезжая до первого этажа. Дверцы разъехались, и в кабинку вошел высокий мужчина. Заре мгновенно захотелось вжаться в стену всем телом, чтобы остаться незамеченной, потому что незнакомец показался ей невероятно опасным и пугающим. Мужчина, одетый в строгий офисный костюм, замер спиной к ней. Филоним отрывисто бросил незнакомец, едва заметно повернув голову к Диму.